Глава вторая Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса. И именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу в явь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежури по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знания иностранных языков между кадетами было очень значительно, И этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович как приехал в корпус, в первый раз по своему царению, сейчас же приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно, в ротах полковых. Из краткой истории первого кадетского корпуса, составленной висковатому, видно, что это произошло 16 января 1797 года. Примечание автора. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздние поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Я прошу верить, а лично слышащих меня засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чушь направлений нашей литературы. Я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится. И знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют глухое, что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характера, что лучше хардса искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякие вещи свое время под солнцем, кому что нравится. Может быть хорошо и то, и другое. А я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце. Потому что грешный человек вне этого, то есть без живого, возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да впрочем теперь и... Большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.